Мало того, что сегодняшняя ночь выдалась холодной и страшной, так вдобавок ко всему с неба начал срываться мелкий дождик. Меня забрали в дом правосудия без верхней одежды, но туда я ехала в экипаже, а обратно пришлось добираться пешком. Редкий горожанин мог похвастаться смелостью гулять по темным улицам в одиночестве, но грабители и прочие отребья меня сейчас мало заботили. Да и что может быть страшнее, свидание с Кориастелем Реджином. Наверное, он еще долго будет сниться мне в кошмарах, как и та пыточная, в которой находился мой брат. Нет, конечно, полностью разум мне не отшибло, и я наняла бы экипаж. Но когда тебя и твоего брата волокут в застенки Святого Престола, то самое последнее, о чем думаешь, это о кошельке с деньгами». Вот и я не подумала, и теперь вынуждена идти по улице Пекарей, благо она была достаточно широкой и даже кое-где освещена масляными фонарями, раз за разом прокручивая в голове последние события. Что-то не давало покоя, скреблось на уровне подсознания, какая-то неправильность, что ли. Я не понимала, что от меня, простой ведьмы с небольшим резервом энергии, вдруг понадобилось первому инквизитору. Но настораживала даже не это, а полная конфиденциальность предстоящего разговора. Так чего или кого опасался Реджин в собственной обители, где, по сути, он же всем и заправляет? «Опасается шпионов? Ну-ну, в жизни не поверю, чтобы такой человек чего-то боялся, но загадки плодились, и мне это не нравилось». Ладно, пока все складывается утешительно. Он дал слово, что Шерри больше пытать не будут, и я поверила, потому что хотела поверить, потому что иначе просто сошла бы с ума, переживая за брата. Проскочив последние два квартала, оказалась возле своей калитки. Даже не верилась, что я вернулась. Все казалось дурным сном, и если проснуться, кошмар прекратится. Но нет, все произошедшее было до и реально, и Шерри уже не встретит меня на крыльце. Я зашла в дом, миновала прихожую и ужаснулась тому, во что превратились некогда уютные комнаты. Разломанные стулья, разорванные подушки, споротая обивка, сорванная с петель дверца шкафа и разбитая посуда стали последней каплей, не выдержав, осела на пол и разрыдалась. А когда слезы иссякли, я так и осталась сидеть, бессмысленно глядя в одну точку. Не помню, как забылась в тревожном сне, но проснулась я, когда солнце уже давно стояло в зените. Кто-то тарабанил в дверь, да так настойчиво, что захотелось предать незваного гостя Анафиме или на худой конец хотя бы придушить. Надежда, что меня оставят в покое, умерла, так и не родившись. Я поднялась и открыла дверь. На пороге стояла Эйлин Доджер, невеста Шерри. Светлые волосы, как обычно, собраны в высокую прическу. Идеальный овал лица, тонкие брови и курносый носик. Все в ее облике было милым. Вот только в серых глазах я всегда видела лед, и улыбалась она как-то фальшиво. На девушке было дорогое кашемировое платье, и обновляла она свой гардероб нигде где-нибудь, а в магазине известного модиста Санниго Касте. И если признаться честно, в этом плане я ей немного завидовала, потому что позволить себе такую роскошь не могла. Реши я вдруг приобрести что-нибудь в его магазине, и нам с Шерри пришлось бы перебиваться с хлеба на воду целый месяц. И не сказать, что мы были нищими, просто продукция Касте стоила баснословных денег. Отец Эйлин слыл очень богатым купцом. Его товар был востребован не только в Атонии, но и в других странах. Поговаривали также, что господина Доджера охотно принимают при королевском дворе, и наш монарх ему благоволит. Поэтому помолвка Шерри и дочери преуспевающего купца стала для меня неожиданностью. Обычно такие люди, как господин Доджер, стремятся выдать своих дочерей за обедневших дворян, чтобы, так сказать, приблизиться к аристократии. У Шерри же не было титула, да и семейное дело мы делили на двоих. Но, радуясь, что брат счастлив, я отбросила все сомнения. Видимо, господин Доджер настолько души в дочери не чает, что согласился практически на мезальянс. Нельзя сказать, что выбор брата целиком и полностью пришелся мне по душе. Но, в конце концов, не мне с ней жить и терпеть ее стервозный характер. В следующем месяце должна была состояться их свадьба, и я уже успела приготовить подарок. Но теперь... Теперь Шерри в беде, и свадьбу придется отложить, пока я не решу эту проблему. Что будет в случае провала, старалась не думать. Но Эйлин не должна узнать о событиях прошлой ночи и где сейчас Шерри. Стоит этой новости дойти до господина Доджера, как он непременно разорвет помолвку, и ни о какой свадьбе не сможет быть и речи. В этом я не сомневалась. «Кира, здравствуй!» – улыбнулась девушка. «Я к Шерри. Он дома?» «Нет». «Но мы собирались сегодня покататься по городу. Планы немного изменились», – не моргнув глазом, соврала я. «Он уехал по торговым делам в соседний городок. Но не переживай, как только он вернется, ты узнаешь об этом первый». Эйлин недовольно поджала губы и только теперь обратила внимание на мое измятое платье. «Все точно в порядке?» «Да, не переживай», — попыталась как можно доброжелательнее улыбнуться. «Ты извини, я тут немного занята уборкой, так что в дом приглашать не буду». «Ничего, я уже ухожу», — наградив меня очередной фальшивой улыбкой, она спустилась с крыльца и села в экипаж. Проводив ее взглядом, я захлопнула дверь и достала из кармана клочок бумаги с указанием адреса, куда я должна прийти сегодня в полночь. Тело прошиб ледяной озноб. Я испытывала панический ужас от того, что мне снова придется встретиться с этим ненавистным мужчиной, чтобы отвлечься от тревожных мыслей, принялась за уборку дома. Все, что не подлежало восстановлению, пришлось вынести на задний двор. Ближе к вечеру там собралась приличная куча теперь уже хлама. Закончив с уборкой, я переоделась в темно-синее платье, заплела каштановые волосы в тугую косу и посмотрела на себя в зеркало. Лицо бледное, под глазами залегли тени. Краши, наверное, только в гроб кладут. А еще эта мрачная обреченность во взгляде. Я вздохнула и потянулась к косметике. «Дом медленно погружался во мрак, и вскоре единственным источником света стала тыква, в прорезях которой сама собой зажглась свеча. Этот древний артефакт достался мне от матери, а той, в свою очередь, от бабушки. Хранился он в нашей семье уже больше века и служил мощнейшим оберегом. По крайней мере, так говорила мама. Самой же мне использовать его еще не приходилось». Посомневавшись немного, я уменьшила тыкву до размера грецкого ореха и сунула в карман, решив взять с собой на встречу с инквизитором. Так будет спокойнее. Я до сих пор не знала, как он сумел подавить магию, в одночасье сделав меня беспомощной. Насколько я знаю, нет таких артефактов, способных блокировать энергетические потоки. Но факт, оставался фактом. Пока рядом находился кориастель Реджин, магия была мне недоступна. Расплатившись с возницей и покинув экипаж, я оказалась перед двухэтажным домом с просто громадными окнами. При бледном лунном свете здание выглядело зловеще. «Госпожа Кирайя Нест?» Я вздрогнула, услышав скрипучий незнакомый голос. В двух шагах от меня стоял высокий худощавый мужчина с крючковатым носом и виднеющийся залысиной. Одет он был в достаточно дорогой черный костюм. «Да», — кивнула я, — «вас ожидают, следуйте за мной». Он отворил калитку и повел меня вдоль бордюров по вымощенной гранитом дорожке. То тут, то там белели статуи, слышалось тихое журчание воды, улавливался нежный аромат цветов. В какой-то момент я даже пожалела, что не очутилась здесь при свете дня и не могла в полной мере оценить окружающую красоту. Поднявшись вслед за мужчиной по мраморному крыльцу с вычурными перилами, я вошла в просторный холл. Внутри все тоже дышало роскошью. Выложенный мозаикой пол устилал большой круглый ковер. В камине трещали поленья. Воздух наполняли благовония. По углам стояли напольные вазы с живыми цветами. Потолок украшала лепнина и трехъярусная хрустальная люстра. Из мебели, диван, кресло с высокими спинками и небольшой стеклянный столик, на котором стояла ваза с фруктами. Некоторые были мне незнакомы и явно доставлены издалека. Боюсь даже представить, во сколько они обошлись инквизитору. Что ж, красиво жить не запретишь. Госпожа Нест, я и не заметила, как остановилась. Бывать в таких богатых домах мне еще не приходилось. Впрочем, глупо было предполагать, что первый инквизитор королевства будет довольствоваться скромной жизнью. Покинув холл, мы поднялись по широкой лестнице. Коридор второго этажа был освещен настенными светильниками. «Вам сюда!» – сопровождающий распахнул третью дверь справа и отступил в сторону, пропуская меня внутрь явно мужской комнаты. «Хозяин скоро почтит вас присутствием!» Оставшись в одиночестве, я окинула взглядом помещение, подмечая дороговизну мебели. Шкафы и тумбочки из красного дерева, книжные полки уходили под самый потолок и заставлены книгами. Темные, расшитые золотом шторы на данный момент были задернуты, а рядом с окном стояла широкая кровать. Я смотрела на разобранную постель, словно на гадюку. Теперь я, кажется, понимала, о каком разговоре шла речь. Видимо, Кариастель Реджин не гнушался использовать служебные полномочия для удовлетворения своих мужских потребностей. Мне стало противно. Притила одна мысль спать с мужчиной, которого я так люто ненавидела, презирала и боялась. Но если другого способа спасти брата у меня нет, то... «Пунктуальность сделает вам честь, госпожа Нест!» Чужое дыхание коснулось уха, и на мгновение сердце в моей груди замерло, а потом забилось в утроенном ритме. Панический ужас накрыл с головой, и лишь огромным усилием воли я осталась стоять на месте, а не кинулась прочь из этого дома, подальше от его хозяина. Чтобы скрыть дрожь, руки пришлось сомкнуть в замок. Но хуже всего было то, что вместе с его появлением снова исчезла магия. Почувствовав мой настрой, инквизитор отстранился, сел в кресло и, сложив руки домиком, стал задумчиво изучать меня взглядом. Сейчас в его глазах не было льда, но спокойнее от этого не становилось. «Зачем я здесь?» – инстинктивно покосилась на кровать, что не осталось незамеченным. «Нет, госпожа Нест, вы не в моем вкусе», — поморщился он. «Так что незачем накручивать себя. Вы здесь, в моей спальне, не потому что я нуждаюсь в интимных услугах. Я еще не докатился до того, чтобы тащить в свою постель каждую сговорчивую арестантку». Он снова поморщился и продолжил. Просто только здесь я могу разговаривать, зная, что нас не подслушают. Как я уже говорил, разговор должен остаться конфиденциальным. И если вы согласитесь на меня работать, то я не только освобожу вашего брата, но и подарю вам особняк где-нибудь на окраине столицы. Я мысленно фыркнула. Плевать мне на особняк. Я просто хочу, чтобы меня и моего брата оставили в покое. Чего вы хотите? Несколько секунд царила тишина. Казалось, он собирается с мыслями. Я начинала нервничать. Плохое предчувствие не отпускало. Шевелилось внутри, сжимало сердце. «Тагар Сиери, это имя вам знакомо?» Я нервно сглотнула. Надежда спасти брата резко поблекла и теперь казалась почти недостижимой.